Глава 10. На следующее утро босс и Райдер, побывав с утра в городском архиве, дошли пешком до главного судебного здания, и, несмотря на давку, у лифта все же прибыли в канцелярию окружного прокурора на 20 минут раньше срока. Но Оши и Оливас уже ждали их. Все заняли те же самые места, что и накануне. босс заметил, что вчерашняя стопка плакатов у стены исчезла. Вероятно, им уже нашли применение, отправили в конференц-зал, где вечером была назначена встреча кандидатов. Сев, босс увидел на столе Оши книгу убийства по делу Жесто». Он взял ее, не спрашивая разрешения, и немедленно раскрыл на разделе хронологической регистрации фактов. Он листал 51-ю форму, пока не нашел страницу от 29 сентября 1993 года, вчитался в запись, о которой накануне сообщил ему Аливас. «Это и в самом деле была последняя на тот день запись» босс снова ощутил раскаяние. «Все мы делаем ошибки, детектив босс успокаивающе произнес Уши. «Давайте лучше сосредоточимся на сегодняшней задаче и сделаем все, что в наших силах». босс посмотрел на Уши и кивнул, потом закрыл папку и положил ее на стол. Прокурор продолжил. «Мне сообщили, что Марис Свон находится в комнате для допросов вместе с мистером Уэйтсом». Я со своей стороны уже обдумал нашу тактику и решил разбирать дела по одному в хронологическом порядке. Мы начнем с Фицпатрика, и когда будем удовлетворены признанием, перейдем к делу Жесто, потом перейдем к следующему и так далее». Все согласились, за исключением Босха. «Я не буду удовлетворен, пока мы не получим ее останки», — сказал он. Уши решил не спорить, он взял со своего стола какой-то документ. «Я вас понимаю». Если можно будет найти останки жертвы, руководствуясь лишь показаниями Уэйтса, это будет прекрасно. Если потребуется, чтобы он привел нас к месту захоронения, то я на этот случай специально заготовил ордер на временное освобождение его из заключения, и ордер остается только подписать у судьи. Должен прямо заявить, если придется вывести этого человека на волю, то меры безопасности должны быть экстраординарными. Предстоит длительная поездка» и мы не имеем права допустить никаких провалов. Некоторое время Оши с особым пристрастием переводил взгляд с одного детектива на другого, желая убедиться, что те понимают всю серьезность положения. На карту была поставлена его предвыборная кампания, да и вся политическая карьера теперь и то, и другое зависело от сохранности Рейнарда Уэйтса. «Мы готовы ко всему», — заверил его Оливас, — однако выражение озабоченности не исчезло с лица Оши. «Вы обеспечите присутствие патрульных полицейских?» «Не думаю, что это необходимо. Полицейская форма привлекает внимание», — возразила Аливас. «Мы сумеем справиться своими силами». «Но если вы настаиваете, то это можно обеспечить». «Да, было бы не лишне «В таком случае нет проблем. Мы договоримся, чтобы нас сопровождала машина от городской полиции либо пару судебных приставов из тюрьмы». Уши кивнул в знак одобрения. «Тогда приступим?» «Еще одно», — произнес босс. «Мы со своей стороны не можем сказать, кто именно ожидает нас в комнате для допросов, но абсолютно уверены, что имя и фамилия этого человека — не Рейнард Уэйтс». На лице Уши появилось удивление. А Ливас застыл с приоткрытым ртом и подался вперед, «Но мы идентифицировали его по отпечаткам пальцев, воскликнул, в прошлый его арест». «Да, я знаю», — ответил босс. «Но вы, конечно, помните, что когда его взяли 14 лет назад за подозрительное прознашатание, он сначала назвался Робертом Саксоном, одновременно указав датой рождения 1975 год, 3 ноября. Это же самое имя он использовал и годом позже, когда звонил по делу Жесто, Только тогда сообщил уже другой год рождения, 1971 Однако вспомните, когда в первый раз его отпечатки сравнили с компьютерной базой данных управления автотранспорта, то отпечаток большого пальца идентифицировал его как Рейнарда Уэйтса 1971 года рождения. Таким образом, мы имеем один и тот же месяц и день рождения, но разные годы. При этом, когда ему представили улику в виде отпечатка большого пальца. Он охотно согласился с именем и фамилией Рейнард Уэйтс, заявив, что ранее представил фальшивые данные, надеясь сойти за несовершеннолетнего. Все это отражено в его досье. Да, но куда все это нас ведет, нетерпеливо спросил Оши. Позвольте мне закончить. Тогда он получил за свое подозрительное праздношатание с прицелом на взлом всего лишь испытательный срок, поскольку это было его первое подозрение, правонарушения. В автобиографии, которая содержится в отчете о прохождении испытательного срока, он утверждает, что родился и вырос в Лос-Анджелесе. Не так ли? Мы только что побывали в городском архиве. Там нет записи о рождении в Лос-Анджелесе Рейнарда Уэйтса ни в указанную дату, ни в какую-либо иную. Имеется множество родившихся в Лос-Анджелесе Робертов Саксонов, но ни один из них не родился 3 ноября ни одного из упомянутых годов. «Короче говоря, — заключил Райдер, — мы не знаем, кто этот человек, с которым сейчас собираемся вести переговоры». Оши отодвинулся от стола, встал и принялся мерить шагами просторный кабинет. «Итак, вы хотите сказать, что управление автотранспорта имело в своей базе данных фальшивые отпечатки или произошло какое-либо недоразумение?» Босх повернулся на стуле, чтобы видеть прокурора. «Я хочу сказать, что этот человек, кем бы он ни являлся на самом деле...» мог пойти в управление автотранспорта и свободно выправить себе фальшивое удостоверение, что требуется для получения водительских прав, подтверждение возраста. В те времена вы могли без проблем приобрести себе на Голливудском бульваре липовое удостоверение личности и свидетельство о рождении. Он мог также подкупить сотрудника управления автотранспорта, имел и много других возможностей. Главное, что в городском архиве не зарегистрировано, что данный человек родился в Лос-Анджелесе, как он утверждает. Эта ложь ставит под сомнение и все остальное. А если ложь состоит только в этом, предположил Аливас? Может, он все-таки уэйтс, но солгал о месте рождения. Это как, например, если родился в Риверсайде, то говоришь всем, что ты из Лос-Анджелеса. Босх покачал головой. Ему не показалась убедительной логика Аливаса. Имя... «Фальшивая», — с нажимом проговорил он, «заимствована у персонажа средневекового фольклора, известного как Рейнард Лис. Соедините имя с фамилией и получите «Молодой Лис поджидает». Понимаете? Вам не убедить меня, что он получил такое имя при рождении». В комнате воцарилась тишина. «Ну, не знаю», — с сомнением промолвил уши, — «Представляется несколько неестественным. Все эти средневековые аллюзии неестественно лишь потому, что мы не можем припереть его к стенке», — возразил босс. «Мое мнение более неестественно, если это его подлинное имя». «Что вы имеете в виду?» — спросил Аливас. «Он изменил имя и продолжает им пользоваться, хотя за этим именем тянется криминальная биография? Бессмыслица». «Да, смысла маловато». «Но мы не знаем, какая история кроется за всем этим». «Ладно, что вы предлагаете?» «По правде сказать, немногое», — ответил Босх. «Я просто затрагиваю данный вопрос, но убежден, нам следует затронуть его и при допросе. Надо попросить подозреваемого назвать по всей форме свое имя и фамилию, дату и место рождения, будто вот это рудинная процедура, с которой начинается допрос. Если он назовется Уэйтсом...» Тогда, вероятно, нам удастся в будущем поймать его на лжи и предъявить обвинение за все сразу. Вы ведь говорили, что таковы условия сделки. Если он в чем-либо соврет, то погорит во всем. Мы имеем возможность обернуть это условие против него». Уши стоял возле журнального столика, за которым сидели Босс и Райдер. Босс обернулся и наблюдал, как прокурор принимает решение. «Не вижу, как это может повредить», — наконец произнес Уши. «Затронем этот вопрос, но пока оставим без последствий. Затронем, как бы между прочим, в порядке процедуры. Позже мы сумеем вернуться к нему, если выясним нечто большее». босс посмотрел на Райдер. «Тебе начинать? Ведь сначала пойдет дело Фицпатрика. Твой первый вопрос может касаться имени». «Хорошо», — согласилась она. Оши, обойдя стол, вернулся на свое место. «Итак, мы готовы? Пора идти. Я постараюсь присутствовать столько, сколько позволит мое расписание. Не чувствуйте себя задетыми, если иногда я буду вставлять свой вопрос». Босс поднялся со стула. Райдер последовал его примеру, за ней Аливас. «И последнее», — добавил Босх, — «вчера мы узнали историю о Марисе Своне, которую вам, коллеги, вероятно, следует послушать». Босх и Райдер пересказали то, что поведал им Эйбл Пратт. К концу повествования Оливас смеялся, изумленно тряся головой, а по лицу Оши Босх мог заключить, что тот пытается вспомнить, сколько раз в суде обменивался рукопожатиями с Марисом Своном. Наверное, прокурор волновался по поводу своего возможного политического фиаско. Босх первым направился к выходу. Он чувствовал, что в нем нарастает странная смесь возбуждения, ужаса и отвращения. Он был взбудоражен, понимая, что вот-вот, наконец, узнает, что же много лет назад случилось с марижесто И одновременно он страшился этого знания. И того, что подробности, какие ему скоро предстоит услышать, лягут на него тяжким бременем. Бременем, которое Босху придется передать и ожидающим в бейкерсфилде безутешным отцу и матери.